Глава третья. Канахи. Вниз я спускаюсь в глубокой задумчивости. Но почему я не позвала на помощь, могу легко объяснить. Хватит с меня разговоров и пересудов. Но почему позволила приблизиться к себе во второй раз? Неужели... Ну да, он на меня как-то подействовал. Магия? Ты серьезно? А на лестнице тоже была магия? Когда ты слетела к нему в объятия, и пока стражник не вмешался, отнюдь не спешила из них выбираться. Нет, моя хорошая, это твоя распущенность, совершенно непозволительная. Чувство одиночества после того, как резко лишилась дома, подвело, обнимашек захотелось. Так это была не мамочка, чтоб ты знала, дорогая. Он, конечно, особенный, этот запах. Всё, берём себя в руки и будем общаться с людьми осторожно, на расстоянии. Такого я больше не допущу. Увидимся. В следующий раз меня в разплох не застанет ни этот незнакомец, и вообще никто другой. Вот только очень не хочется сейчас оставаться наедине со своими мыслями и ощущениями. Господин инспектор, можно девушке поедут со мной? В карете много места. Нет, звучит холодно и безразлично. Но вам стоит научиться держать дистанцию с теми, кто ниже вас по статусу. По какому кхангу статусу? В таверне устанавливается тишина. Чувствую, как кровь приливает к щекам. Я сама себя не узнаю. Никогда прежде не позволяла себе ругаться. Последние события знатно вывели меня из себя. Не утро, а Ханг знает что. Ну вот опять. Хорошо, что второй раз я ругнулась про себя. Инспектор лишь ухмыляется уголком рта, наблюдая, как я меняюсь в лице. Я его явно забавляю. Он поясняет, не меняя тона. А не дети канахов. И что? Кто такие канахи? На этот раз мне удалось его впечатлить. Челюсть инспектора на мгновение отвисает, и в этом застывшем состоянии он как ни странно больше похож на живого человека. Ненадолго. Он оживает и возвращает свой привычный облик бездушной мумии. Но нет, не совсем. В глазах его мелькает нечто, похожее на смешинки. Хорошо, госпожа Тейе. Можете пригласить в карету одну попутчицу. Неожиданно соглашается он. "Йуху!" восклицаю я. "Слава Асхару мысленно. Кура, поедешь со мной?" спрашиваю я ни на что не рассчитывая. А вдруг моя новая знакомая не захочет покидать подруг? Но я ошибаюсь. "Правда?" восторженно восклицает она и с опаской косится на инспектора. "Идём!" и, повернувшись к инспектору, пориседая в неуклюжем реверансе, благодарю вас. Уголок рта у статуи дёргается, но отвечает он не сразу, и не мне, а Коре. Расскажешь нашей затворнице, кто такие канахи? Я успеваю заметить, как тень пробегает по лицу Коры, но почти мгновенно скрывается под маской послушной девочки. Да, господин инспектор. Во дворе столпотворение людей и ящеров. Всем не терпится побыстрее добраться до столицы. Да и приехать туда надо засветло, на ночь город закрывает ворота. Кора уже нетерпеливо переминается у ступенек кареты, покусывая нижнюю губу. Я оглядываюсь в поисках кошки. Куда пропала эта несчастная животинка? Надо сказать, что за 6 дней пути меня впервые это беспокоит. Все предыдущие дни я думала только о том, как сохранить завтрак в себе, а Несси сама собой оказывалась на сиденье напротив меня. Может, и сегодня сама объявится? И тут я понимаю, что меня тревожит слово Дена, парня, с которым сегодня познакомилась за завтраком. Он удивлялся, что у меня не украли мою кошку, а вдруг именно сегодня это случилось. Я оглядываю двор с ещё большей тревогой. Да нет же, вот она. Неся независимо шествует прямо перед мордами ящеров. До меня только сейчас доходит, что все ящеры в специальных огнестойких намордниках. Так и должно быть, чтобы рептилии не дохнуло случайно огонёчком. Почему же в наши обители их запустили во двор, где ходят люди без предосторожностей? Халатность? Или все было подстроено? И ящеры, и несчастная курица? А Несси? Я фыркаю от смеха. Осталось нафантазировать, что с кошкой договорились, ведь курицу я не стала бы защищать. Тем временем Несси приближается. Она не торопится. Похоже, ей доставляет удовольствие проходить под самыми мордами беспомощных рептилий. Иногда она умудряется задеть хвостом нос ящера. И один из них таки не выдерживает, мотает головой, пытаясь оттолкнуть нахальную кошку. Несси изворачивается, встав на задние лапы, и исполняет барабанную дробь передними по чешуйчатой морде. Занавес. Как бы не спешили люди отправиться в путь, на минутку громового многоголосого хохота время находится. А Несси уже на верхней ступеньке кареты, и сам инспектор открывает перед ней дверцу. Но все-таки это подозрительно. В мою голову во второй раз приходит бредовая мысль, что провокационное появление Неси с курицей в зубах кем-то спланировано. Кора нежится на диванчике напротив. Ей явно по душе смена обстановки. Неси перешла ко мне, некоторое время понаблюдала за девушкой, захватившей её любимое место, а потом свернулась клубочком и уснула. Я испортила твои отношения с друзьями, Кора хмыкает. Хм, какие они мне друзья? Мы дети канахов, каждый сам за себя. Я плотно сжимаю губы. Жёстко, однако. А мне-то померещилось, что она искренне мне симпатизирует. Ну уж лучше так с самого начала, чем разочарование потом. Кора чувствует мою перемену настроения, садится напротив и смотрит прямо в глаза. Вся её разгнеженность исчезла, словно её и не было. Взгляд серьёзен. Ты не подумай, что мне наплевать на всех и всё, но у меня есть цель. Они Она указывает движением головы на заднюю стенку кареты, из-за которой подпрыгивают на кончиках повозки с остальными одаренными, в большинстве своем будущие неудачники. А значит, через некоторое время девчонки окажутся там же, откуда приехали, только обрехаченные, а парни пополнят ряды императорских солдат. Она замолкает, а я потрясенно спрашиваю. «Почему ты так думаешь?» Но она не слушает, а продолжает. «Мне возвращаться некуда». «А мать?» «Умерла два года назад». Ой, прости. Ничего. Я уже свою отплакала. Она поворачивается к окну, и я вижу, как краснеет кончик носа, а веки становятся влажными. Ну, до слёз не дошло. Кура быстро взяла себя в руки, шмыгнула тыки носом, но глаза остались сухими. Я не понимаю. Я не могу просто плыть по течению в надежде, что случится волшебство. Мне не на кого рассчитывать. Придётся пробивать дорогу лбом. Я не буду лгать тебе. Я вынуждена искать точки опоры. В тебе я увидела один из шансов. И дело не только в том, что ты на особом положении, скорее всего, дочь какого-то из высших. Дети высших частинька такие же рыхлые душой, как и все остальные, а может даже и чаще. Им всё даётся даром, и нет необходимости драться за место в жизни. Но ты не такая. В тебе есть сила и стержень. Если ты позволишь мне оставаться рядом с тобой, я не предам и постараюсь быть полезна. Знаешь, мне это нравится. Что именно? твоя открытость. Это гораздо лучше, чем когда начинают вылизывать задницу, грубовато сказала я, вспомнив угодливую изогнутую спину главы обители. Икора в ответ просияла, протянула открытую ладошку, с заминкой, но я поняла, от чего она хочет, и потянулась навстречу. Наши центры ладоней соприкоснулись, знакомые огоньки. Магия моей новой подруги была не очень мощная, но ровная и устойчивая. Я немного прикрутила своё пламя, но она всё равно вздрогнула. Уго А ты чья, в смысле? Кто твой отец? Мне не очень хотелось отвечать, и Кора это поняла. Ладно, извини. Да не за что извиняться. Я так же, как ты, не знаю. Понятно. Но инспектор точно знает, раз так заботится о твоих удобствах. Она ещё раз осмотрела помещение, предоставленное мне. А ещё он хотел, чтобы ты рассказала мне то, чего я не знаю. А ты не шутила? Ты правда не знаешь, кто такие дети Канахов? Ну я слышала разные слухи о канахах. То есть слово мне знакомо, но что из этого правда, я не знаю. Кора сосредоточенно кивает, на её лбу появляется вертикальная морщинка. Что не так? Погоди, я думаю, с чего начать. Давай так. Скажи, как ты по всем этим слухам и легендам представляешь себе канахов? Дикари? Я спотыкаюсь, понимаю, что образ в моей голове взят из детских сказок. Я просто никогда не задумывалась, может ли такое быть в реальности? Ну, подбадривает меня кора. Они нападают на населённые пункты, воруют женщин, волосатые, бородатые и с дубинками. Угу. Подтверждаю, я уже понимаю, что не су бред, но кора не смеётся. Есть такие. Но только ты Канахов с Чампами перепутала. Чампы дикари с востока, проклятые Асхаром. Их женщины рождают только мальчиков, и когда те вырастают, приходится добывать Джон набегами. У них нет поселений, они кочевники. Честно говоря, я думала, что это одно и то же. Только Канахи это чампы, наделённые магией. Кора закатывает глаза. Жуть какая. Ты словно пришла из другого мира. В общем, слушай, всё просто. Канахи стихийные маги. Их ещё называют дикими. Заметь, дикими, а не дикарями. Их не очень много, и живут они в предгорье и высоко в горах. У них, как и у нас, поселения. Их сила как-то связана с огненной горой Асхара, изрыгающей пламя раз в несколько лет. Пастухи, охотники, свободные воины. Кора замолкает, подбирая слова. Империи нужны маги. Дети Канахов почти всегда получают часть из скрыв наследства. Поэтому 4 раза в год устраиваются празднества, на которых состязаются лучшие из диких магов. Победители остаются при дворе императора, а остальные возвращаются к себе. Но не просто так. После окончания состязаний Канахи ещё день живут в городе. Семьи, в которых много дочерей и нет приданого, выставляют девушек на центральной площади. Канахи выбирают на одну ночь приглянувшуюся. Девушка должна быть непременно девственницей. Но это же отвратительно. Для некоторых это выход. Они избавляются от лишних ртов. Понёсшая от канаха забирается в обитель. Её содержит император, а её ребёнок, если в нём проявляется дар, получает шанс учиться в магической академии. Но девушки уже никогда не выйти замуж. Никогда. Поэтому я не хочу такой судьбы. А как тебя подобное может коснуться? Всех может. Если в академии ученик проявит слабые способности, то девчонок отдают туда же, а парней в войска. Девушка даже со слабыми магическими способностями лучше, чем обычная простолюдинка, и может родить ещё более способного ребёнка. Я чувствую, что меня сейчас стошнит. У нас в обители так коров скрещивали. Кора грустно улыбается. Вот и я есть, такой телёнок. Она встряхивает головой, и выражение лица меняется. Глаза прищуриваются, и в них разгорается злость. Но я не хочу вырасти и стать коровой. Не хочу повторить судьбу матери. Ей больно, и я хочу отвлечь её. А ещё сильнее хочу понять, кто я сама. А кто тогда я? И почему я никогда не слышала о том, что ты рассказываешь? Кора переводит взгляд на меня. Скорее всего, твой отец из высших магов. У высших, кроме жон, бывают наложницы, и для них существуют более закрытые обители. Вот скажи, часто ли у вас рождаются дети с даром? Я задумываюсь. Иной год двоих увозят, а порой ни одного. У высших редко рождаются дети с даром, но если такое случается, то их ценят больше, а не сильнее. На детях магов природа отдыхает. Точно. Вот видишь, кое-что тебе известно. Нет, случайно услышала эту фразу, когда меня проверяли. Интересно, что ты им продемонстрировала? Ничего. Я старалась скрыть. Не хотела уезжать. У меня... Мой голос дрогнул. Мама осталась одна. Мы молчим. Все эти дни я старалась не думать о том, чего теперь не изменить. А сейчас чувствую дикую тоску, такую, что темнеет в глазах. Кора утешающе гладит меня по руке. Ты не думай. Если станешь хорошим магом, то заберёшь её к себе. Но почему никто за все годы не вернулся? Никто не забрал. Возможно, они ничего не достигли и повторили судьбу других одарённых. Но ты ведь очень сильная. У тебя получится. Да, я беру себя в руки и говорю жёстко. У меня У нас получится. Мы вместе, да? Светлейет лицо у моей новой подруга. Прорвёмся. Я улыбаюсь, загоняя тоску куда-то вглубь. Она не исчезнет, но и ослаблять себя я не позволю. Смотри, Тея, зовёт Кура, отдёрнув занавеску, легко напоминя. Вон они, канахи, тоже в город едут. А как их отличить от людей? Я двигаюсь к окну, чтобы взглянуть на тех, кого ещё недавно считала страшными волосатыми дикарями с дубинами наперевес. Никак. Ха, хочет кора. А не же люди. Ну канахи обязаны носить в столице знак на одежде. Я выглядываю в окно и в группе садников, обгоняющих нашу колонну, вижу его, того самого наглеца. Прежде чем я отшатываюсь от окна, он поворачивается и замечает меня. На его губах появляется довольная улыбка. Какой стыд. Он подумает, что я за ним наблюдаю. И это после всего. Будь у меня время подумать, я бы приняла равнодушный вид, скользнула бы по нему небрежным взглядом и уставилась на что-нибудь другое. Но моё движение выдало меня с головой. Кровь стучит в ушах. Ух, какой! Ты о ком? Вон тот, тёмненький, хорош. Ну да, тёмненький там один. Кора, ты же вроде не хотела связываться с канахами. И не хочу. Но посмотреть-то можно. Они все такие мощные. Не видела ни одного толстека или дохлека. И она облизывает губы, как Несси, после плошки молока. Кажется, он меня заметил. Кора принимает изящную позу и делает именно такой равнодушный вид, о котором я сожалела пару минут назад. Боже, как нарочито и смешно это выглядит. Нет уж, я лучше отсижусь в глубине кареты. Кора, а где ты могла на них насмотреться? Так у нас рядом с обителью торговый тракт проходил. В соседнем городке ярмарки каждый выходной. Пока несовершеннолетние, а канахи не опасны. А вот потом лучше им не попадаться. Почему? В определенные дни они имеют право взять на ночь любую понравившуюся девушку или даже замужнюю женщину, и никто не может им воспрепятствовать. Таков закон. Из всего разговора я поняла главное. Дикая не канахи, дикая я, со своим полным отсутствием знаний. Вот почему этот темненький вел себя со мной так нагло и уверенно. Ну уж нет, девкой на одну ночь я ни для кого не стану.